Студенты, изучавшие New Age, Английский, дословно, «Новая Эра». Религии нового века. Совокупность различных мистических течений и движений оккультного, эзотерического и синкретического характера. Покидали свои классные комнаты. Остальные факультеты «Часовой башни» не очень-то старались привлекать новых учеников, поэтому большая их часть стекалась на факультет современной магии. Я еще не решила, хорошо это или плохо. Равнодушно наблюдая за ними краем глаза, я шагала по выложенному мрамором коридору. Наконец моих ушей коснулся негромкий звук, кто-то что-то напевал. Очень тихо и не сдержано. Я открыла дверь одной из дальних комнат, и оттуда повеяло слабым ароматом масла. Комната моего брата была разделена на два помещения, рядом со входом располагалась полочка для обуви. Разумеется, ходить по зданию в обуви было вполне нормально, и вряд ли кто-то ожидал, что ты станешь здесь разуваться. Может быть, это была просто странная одержимость. но в своей личной комнате он хранил множество сменных комплектов одежды и обуви, также у входа стоял небольшой стул, на котором сидело нечто, напоминавшее маленькую серую фею. Девушка в сером капюшоне держала в руке кусочек ткани, которым она чистила туфли. Используя различные бутыли и банки с кремами для обуви и пятновыводителями, а также целый ассортимент тряпочек, она весело занималась тем, что полировала всю обувь, что находилось здесь. Не обращая внимания на то, что ее пальцы становились у грязней, она прилежно очищала каждую туфлю вплоть до шнурков. «Опять полирую обувь?» «А, мисс Райнос!» Девушка в капюшоне повернулась ко мне. Если говорить со всей откровенностью, именно в подобных ситуациях мне нравилось дразнить людей, но по какой-то причине эта девушка не вызывала во мне такого желания. Возможно, потому что моя любимая цель находилась чуть дальше. Обычно я бы не стал отказываться от э «Французский. Закуски». Перед основным блюдом, наполагаю, ну, мне сполна хватило флаты и Свена. Глядя на три аккуратно отполированные туфли, выстроенные в ряд, я вновь произнесла. «Тебе нравится этим заниматься, да? Никогда не думала, что полировать туфли может быть так весело. Надо будет как-нибудь к тебе присоединиться. Это просто моя работа». Сдержанная, как и всегда девушка, Грей, спрятала грязные тряпки и бутыли с кремом для обуви. «Я же не собираюсь отнимать ее у тебя». Ее реакция была такой прелестной, что я невольно улыбнулась. Это тоже было для меня довольно-таки большой редкостью. Возможно, причина была в том, что она пусть и была тесно связана с магией, но магом не являлась. Когда при разговоре с кем-то можно не беспокоиться о политике и дипломатии, нужда в постоянном ношении брони отпадает. Впрочем, в действительности я с малых лет так привыкла к своей броне, что перестала отличить ее от своей кожи. «Просто тебе, похоже, было так весело, что мне захотелось тоже как-нибудь попробовать вместе с тобой». «Весело?» Ее серые глаза дрогнули, когда она услышала новое для себя слово. Казалось, эта девушка пришла из совершенно иного черно белого мира. Ее кожа, волосы, глаза и даже одежда – все было явно поделено на оттенки черного и белого. Она была словно фея зимы из мира, в котором нет красок. В мире, покрытым белым снегом, она одна была мрачного серого цвета. «Эта песня, которую ты напевала, она с твоей родины?» «Ммм...» Уставившись на туфлю, над которой она трудилась, девушка задумалась прежде, чем ответить. «Возможно. Ты не помнишь?» «Я впервые услышал ее на родине, но мне вообще мало что было известно из музыки. Возможно, эта песня оттуда, но я не могу сказать вам, зародилась ли она именно там. Понятно. Если хорошенько подумать, то я никогда не спрашивала брата о том времени, когда он ездил за ней. Что ж, никогда не спрашивать о чужом прошлом Все равно было негласным правилом среди магов «Сколько ни копай, ничего кроме боли не найдешь. Беседа сошла на нет, и внев сосредоточила свое внимание на работе. Спустя какое-то время, не прекращая осторожно корпеть над туфлей, она вновь подала голос. «Вы помните свой дом, мисс Рейнос?» «Кто я?» Я была так увлечена наблюдением за ее работой, что внезапный вопрос застал меня врасплох. Но даже если не считать ситуацию семьи эль меня вырастили в традициях семьи Арчизарт. Вся как у любого другого мага, правда. Вообще-то я жила достаточно близко к часовой башне, так что полагаю, в моей истории будет больше примеров закулисных сделок, да? Последние 10 лет были сродни ходьбе по натянутой веревке, это уж точно. А в часовой башне юные года делают из тебя подходящую пешку. Но теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, это был довольно-таки приятный опыт. Пусть больше его части заключалось в расправе над людьми, когда власть фракции эль досталась мне. Словно заставляя себе, Грей произнесла. «Поэтому мой учитель стал лордом Эльмилоем II вторым». О, не ожидала, что девушка, которая провела здесь от силы месяца два, отважится на такой вопрос. Впрочем, словно смутившись, она начала прятать лицо все глубже и глубже в тени капюшона, медленно опуская голову. «Любопытно?» «Может быть». Грей забеспокоилась и вновь сосредоточилась на туфле. Теперь, когда на обувь был нанесен тонкий слой крема, пришло время щетки. Мягкий конский волос снова и снова скользил по черной коже, словно для завершения работы необходимо было добиться зеркального блеска. Когда Грей на самом деле увидела отражение своего лица, она вновь произнесла. Потому что не похоже, что он хочет быть лордом. Как проницательно. Действительно, Бутин хотя бы в малейшей мере заинтересован в этой должности я бы ни за что его не выбрала. Он поистине был магом среди магов, которого не занимало ничто кроме магии и всего того, что лежало за ее пределами. Главной целью борьбы за власть Часовой башни было обеспечение благоприятной обстановки для проведения магических экспериментов, но мне было интересно, как много из нынешних магов еще помнило об этом. «В конце концов, я навесила на него пару вещей», сказала я и случайно позволила озорной улыбке коснуться моих губ. «Ну вот, я же решила, что не стану дразнить бедную девушку. Вот что случается, когда я теряю бдительность». «Вы пришли с очередным требованием к моему учителю?» Спросила Грей, прямолинейная, как и всегда. Она всегда вела себя так, словно боялась людей, и в то же время охотно тянулась к ним, и эта ее личность вводила меня в легкую растерянность. «Ты и вправду хорошая ученица, да?» С негромким хлоп я опустила ладонь ей на голову, Из глубин капюшона раздалось нечто похожее на тихий стон, но она не отстранилась. «Вот так, будь хорошей девочкой и позволь погладить тебя». «Кстати, ты ведь и в помещении не снимаешь этот капюшон, не так ли? Тебе не жарко? Если мой брат доставляет тебе проблемы, я не прочь читать его ради тебя». «Вообще-то...» Словно обеспокоенная моим предложением, она еще сильнее натянула свой капюшон. Он сказал, что для меня нормально притать лицо. «Вот как». И вновь в ее ответе прозвучала логика, которую я не совсем понимала. Но в отличие от моего брата, у меня не было дурной привычки слепо гнаться за всем, чего я не понимала. Если я чего-то не понимаю, то лучше оставить это в покое. Жизнь коротка, а сделать нужно очень много. И бесконечная гора сделанной домашней работы была лишь фактом жизни. Как бы то ни было, в этот раз я решила сразу же заняться своей главной целью. «Мой брат у себя?» «Да». Кивнула она украдкой ткнув пальцем в сторону комнаты. а «Очень хорошо. Еще увидимся». Подмигнув Грей напоследок, я протянула руку и открыла витиевато украшенную дверь. Моему взору предстала благоустроенная комната. На первый взгляд могло показаться, что она представляла собой одну сплошную стену из книг. Тщательно расставленные по жанру и размеру книги располагались таким образом, чтобы им не вредил солнечный свет, лившийся через ближайшее окно. Стеллаж, казалось, мог с легкостью вместить порядка двух тысяч книг, но, естественно, это была лишь малая часть всей коллекции. Перевая ручка из чистого серебра и похожий на гильотину нож для сигар придавали его столу стильный вид. От одного лишь взгляда на это у любого сложилось бы впечатление, что эта комната принадлежала действительно состоятельному человеку. Вот только портативная игровая консоль последнего поколения, лежавшая на краю стола, своим присутствием в одном из учебных учреждений часовой башни создавала неоспоримое ощущение неловкости. Почему в сравнении с квартирой твоя комната в Часовой башне всегда выглядит так? Ты кошку, что ли, прячешь или что? Разве странно держать свое рабочее место в чистоте и порядке? Никто из нас не стал утруждать себя приветствиями. По всей видимости, мой брат был поглощен чтением книги. Сидя в старинном кресле в другом конце комнаты, он с мрачным выражением смотрел на страницы. В отличие от какого-нибудь древнего тома, который из благодарности передали в руки профессоров Часовой башни, Это, похоже, было опубликовано сравнительно недавно. Убедившись, что Тримау закрыла за нами дверь, я посмотрела на книгу, которую он читал. Новая, да? В ней обсуждается одна из тем калифорнийской конвенции, касающаяся теории ядерной энергии и ее взаимодействия с пятью элементами. Охватывает она, конечно, мало, но тираж был всего в несколько дюжин, вот я заказал себе одно. Впрочем, полагаю, они не так давно начали продавать и цифровые копии. Мой брат рассказал о книге так, словно это было ему в тягость. Безусловно, область современной магии была сосредоточена вокруг Калифорнии и западного побережья Соединенных Штатов. Каждый год они выпускали публикацию, в которой все внимание уделялось теории современной магии купе с современной наукой. В наши дни связь современной магии с настоящей магией была крайне слаба. Если вкратце, она в первую очередь вращалась вокруг оккультных и им подобных дисциплин, поэтому количество людей в часовой башне, заинтересованных в таком чтиве, было исчезающе мало. Длинные черные волосы и морщинка между бровями — Несмотря на то, что из-за неизменной пессимистичной натуры он выглядел несколько старше своих лет, у него еще сохранились очевидные черты, указывавшие на его молодость. Лорд Лой Второй. От одной лишь мысли об этом имени мне хотелось смеяться. Имя, что я ему дала, должность, что я ему навязала.